Судовой доктор Никитин удачно принял роды. На корабле — всеобщий праздник и ликование. — С приплодом вас! — Всех нас с прибавлением! — Вышли из Мурманска, 104 было, а на Врангель придем, плюс одна единица добавилась. — Погоди, цыплят по осени считают, может, еще кого в пути угораздит. Младенца искупали в раковине, закутали в пеленки, уложили спать в корзину из-под огурцов. В каюту к счастливым родителям бесконечной очереди шли гости. Одними из первых заглянули Воронин и Шмидт. Глядя на спящую малышку, Отто Юльевич тихо поинтересовался. «Уже придумали, как назвать». Василевские поглядели друг на друга, что-то про себя решили обернулись к Шмидту. «Мы думали, вы, Отто Юлевич, да и вся команда поможет нам с именем», сказала Доротея Исааковна. «Искра, Октябрина или Верочка, Анечка, что вам ближе?» деликатно поинтересовался Шмидт. «Хотелось бы что-то символическое», сказал молодой отец, «все-таки посреди моря рожденное». Не каждому так выпадает. — В Карском море идем, значит, и зваться должна Кариною, — шутя предложил завхоз Могилевич, снующий среди таких же, как он, приходящих-уходящих. Имя тут же прижилось, и новых вариантов не рассматривали. Следующее утро выдалось знаковым. Прошли мимо, оставили по правую руку мыс Челюскин. В море Лаптевых открылась чистая вода, и Челюскин свободно лег в нее, как младенец, в мягкую колыбель. Льдины плавали здесь нежными простынями, лаская взгляд, радуя своим малым числом. Страх и тревога исчезли на время, остались позади, в Карском море. Рядом шел Красин, хоть и потрепанный в боях со льдами, но все еще мощный и надежный проводник. За ним следом тянулся караван лесовозов, цепочка груженных верблюдов, идущая через ледовую пустыню. Стайка детей с защитницей-маткой во главе. В этот день Шмидт собрал кают-компанию. Сошлась вся верхушка. Заместитель начальника экспедиции по науке, помощник начальника экспедиции, старший радист, старпом капитана, второй и третий помощники – дублер старпома, старший механик, практик-механик, завхоз и прочее, должностями помельче. Пока люди рассаживались, Ота Юльевич, как всегда непринужденно, болтал о чем-то с Воронином, легко похохатывал, успевал тепло и доверчиво оглядывать вновь вошедших. Воронин коротко отвечал Шмидту, сдержанно кивал, храня привычную хмурость. Все разместились по местам, Тихие переговоры смолкли. Шмидт поприветствовал собрание, выждал паузу. Легкий и чуть насмешливый взор его сменила серьезность. Пары секунд хватило ему, чтобы полностью перевоплотиться. Две недели назад я получил телеграмму, где нашему экипажу и всей экспедиции рекомендовалось пересесть на ледокол Красин. — Нам предлагают вернуть Челюскин в Мурманск на ремонт. Я не сказал вам об этой вести, и правительству до сих пор не ответил. Шмидт водил глазами по кают компании, искал хоть малейшей зацепки — обиды, недовольства, недоверия в глазах людей, которых он вел. В ответ каменные лица. Решительные, готовые на дальнейшие трудности, испытания — на все, куда позовет их Шмидт. Я не имел права утаивать этого от вас. Но у меня есть одно смягчающее обстоятельство. Вера в нашу победу! Красин сильно избит. Он уходит в устье Лены на ремонт. Его задача — привести балтийские лесовозы, и он их доставил. Повреждения Красина не позволяют сопровождать нас. Дальше путь лежит. «Без ледокола. Мы можем прямо сегодня пересесть на Красин, уйти на нем в безопасный порт и отправить Челюскин в обратный путь. Нас никто не осудит». Шмидт выдерживал паузу, все еще выискивая сомнения на лицах подчиненной ему команды, людей, поверивших в него и в его счастливую звезду. «Ну что, идем дальше самостоятельно?» ту же секунду, даже не через пол мгновения, хор голосов. «Да!» Во взгляде Шмидта снова сердечная доброта и тепло. Он знал, так будет. Он не сомневался в верности этих людей. Борода его радостно дрожала. «В одиночестве нам идти до Берингова пролива, а там нас встретит ледокол Литке и будет сопровождать до самого Петропавловска. Лишь у сидевшего сбоку от Шмита Воронина лицо оставалось суровым и бесстрастным. Не дернулась ни одна складка у губ, ни один мускул на лице. Шмиту не надо было смотреть в сторону капитана. Он и так с первых дней похода помнил о его мнении. Кают-компания разошлась. Капитан и начальник экспедиции остались одни. «Ну что скажете, Владимир Иванович?» Во всегдашней своей манере спросил Шмидт. «Снова будете меня ругать, очертевшей головой?» «Ты безумец!» — фатально сказал Воронин, впервые нарушив их негласную договоренность. Только Шмидт устанавливает правила перехода на «ты». «А как же мнение большинства? Команда наша тоже поголовно сошла с ума». Воронин молчал, смотрел в улыбающиеся глаза Шмита. Тот, не теряя бодрости и теплоты, весело объяснял. «Пусть я безумец, но разве не безумцы вращают эту планету? Разве сам Челюскин и тысячи безвестных первопроходцев не были безумны? Да если бы не они, мы бы так и сидели в своих тараканьих углах и московских болотах, так и остались бы удельным княжеством». Воронин решился на ответ. «У нас всю жизнь так, на подвиге, на воодушевлении, да с криком «Ура!» Такой, видать, мы народ, такая порода. Холодной взвешенности нам не хватает. Может, хоть эти льды у нас его выработают, родят расчетливый ум». Промов сидел на верхней палубе. Наслаждался относительно теплыми для этих широт последними летними днями. Плыло над горизонтом, пока еще не закатное, не знавшее устали вечное солнце. Неподалеку трещал аппарат Шапиро. Размеренно вращалась рукоятка. Борис светился над перилами, выглянул за борт, пытаясь разглядеть, чего такого нового нашел кинооператор, во что он целится ведь общих планов парохода и прочей мишуры за полтора месяца похода у Шапира было в достатке. На близкой, проплывавшей мимо льдине, виднелся пятнистый котик, глядел черными маслинами глаз в стальную громадину. Он сидел долго и неподвижно. В его глянцевых зрачках ничего не отражалось. Ни страха перед человеком и его детищем, ни дружеского привыкания к людям, с каждым годом все чаще являвшихся сюда, в эти вечные ледовые покои. Зверь был похож на отлитый из неизвестного материала памятник, если бы не его живые, подрагивающие усы. Плавно скользнув ластами, он соскочил с ледяного постамента, скрылся в волне. Шапира целился именно в него. Борис отвернулся, стал спиной к воде, уперся взглядом в медленно шагавшего Воронина. В походке капитана не было праздного безделья, не от этого Воронин медленно переставлял ноги. Была там тяжесть неведомой задачи, бременем лежавшая на совести и будущей судьбе капитана. Промову впервые стало всерьез жаль его. Не зная истинных причин, не зная до конца всю историю между Шмидтом и Воронином, Он строил свои домыслы. Интриги, интриги. Почему человек постоянно должен мериться силами с себе подобным? То во время мировой войны меряются пушками, то теперь, когда тишина, меряются аэростатами, чей толще? Нобеле с Амонсоном, Шмидт с Ворониным. Все дерутся, будто ведут эволюционное выживание. «Дай человеку все блага мира!» даже такому непредвзятому, как Яшка, обеспечь его роскошью и всеми возможными изысками, он зависит небо против своей избы аэростатом с портретом любимой девушки, выйдет утром на крыльцо и вместо радости от увиденного скажет «А у соседа дирижабля жирнее, нагуляней против моей!» И снова станет завидовать. И снова начнет искать способ, как обскакать соседа. По плечу Промова дружески хлопнули. Шапира со свернутым и зачехленным аппаратом, держа штатив на плече, спросил: "У тебя последние известия еще целы? Или отдал кому?" "Скажи, что же последние двухнедельной давности. Все равно ведь свежее нет. Теперь и не будет." С грустью посмотрел Промов вслед уплывающему Красину. Ледокол. Все еще шел параллельным курсом, хоть и забирал все время вправо. Шапира проследил за взглядом приятеля. Тоже на мгновение помрачнел, но тут же взялся за прежнее. — Так цела газета? — Зачем тебе? — Вести из пробега хочу посмотреть. — Бесполезно. С тех пор столько верст через пустыню отмахали. Три раза лидер смениться мог. — Слушай. Внезапно осенила Промова. А пойдем крэнкеля найдем, вдруг он чего слышал. Шапира обернул запястье к себе, бегло взглянул на циферблат, цыкнул сквозь зубы. «М -м, до ужина сорок минут. Айда по караулям возле радиорубки, он скоро выйдет. Автопробег «Москва-Каракумы-Москва» стартовал за десять дней до выхода Челюскина из Ленинграда. Газетная шумиха начала греметь еще раньше. Громко заявлялась главная цель пробега – изучить выносливость автомобилей в тяжелых эксплуатационных условиях, испытать отечественные шины сверхбаллон из натурального и синтетического каучука. В состав экспедиции входили конструкторы, испытатели, механики, инженеры, начальники заводских цехов и ученые – Аболин, Ветчинкин, Гаэль, Шендерович. Промов – Пока была возможность, отслеживал статьи коллег по цеху. В беседах с приятелями авторитетно заявлял. «Бронтман слишком размашисто пишет, неинтересно. То ли дело Мишка Лоскутов. Не более 70 слов в день. Четко, емко, содержательно». «Где ты тут Бронтмана увидел?» Раскрывал газету «Новик» и приглашал заглянуть в нее Промова. «Лазарь своей статьи псевдонимом подписывает Лев Огнев», — не теряя позу, отвечал Борис. «А мне больше всех материал у рекляна нравится», — печально говорил Шапиро. Товарищи знали, он тоже был в числе претендентов на место кинооператора в пробеге. Шапиро долго переживал, что так и не увидит Каракумы. Открыто насмехался над счастливчиком Карменом, подобно тому, как Промов высмеивал собрата-папиру Бронтмана, но потом, без всякой помощи со стороны, убедил себя, что поход через ледяную пустыню гораздо значимее и эпичнее, чем автопробег через пустыню песчаную. С первых секунд отплытия Челюскина началась работа по кинематографическому воссозданию героической победы человека над Севером. Шапира нырнул в творческий процесс, и в нем утонул. Приятели стояли у двери с надписью «Вход строго запрещен». По очереди бегали на палубу покурить, несли вахту, караулили дверь, боясь упустить главного радиста. Уже шагали по коридору участники экспедиции в сторону камбуза, парами, толпами и в одиночестве. Уже долетало приглушенное звякание посуды, а обоняние вырисовывало фантомные запахи, ибо в такую даль никакой аромат все равно не долетел бы. Дверь оставалась непроницаемой. Обшитая изнутри, как и вся радиорубка, подавляющими звукматериалами, она была мертва к наигрыванию вальсов в желудках журналиста и оператора. Тянулись по коридору последние пассажиры, опоздавшие либо с плохим аппетитом. За дверью с суровой табличкой, наконец, щелкнул замок она распахнулась. Промов спросил первым. — Эрнст Теодорович, не слышно ли чего про автопробег? Дверь за радистом захлопнулась, и замок изнутри снова провернулся. На аппарате оставался дежурить его помощник. Сам Крэнкель, вынурнувший из своего душного апартамента и немного обалдевший от работы, мигом не смог переключиться с трудового лада на повседневный. Немного недоуменно посмотрел на Промова и его приятеля, что-то прокрутил в своей голове. «Какова глубина продвижения? Кто сейчас лидирует?» Попытался помочь ему Шапира. Радист еще немного посмотрел непонимающе. Наконец ответил. «Извините, не интересуюсь. Информацию слышал, но выпустил. Ушла насквозь. Не стал задерживать в дуршлаге». Постучал он пальцем себя по виску. Видя расстройство приятелей, заметил. «Могу в следующий раз записать фамилию лидера, если вам угодно». Э, «Будем весьма признательны», — отозвались журналист с оператором. Крынкель откланялся, стремительно ушел по коридору. Приятели тоже двинулись к камбузу, но значительно медленнее радиста. «Их нагнал Шемятников». Сначала раздвинул руками, потом втиснулся между, обнял обоих, поднял ноги уголком, повис на их шеях. «Чего пригорюнились, дармоеды?» Промов и Шапира заскрипели зубами от натуги. В коридоре и без того тесным стало еще тесней. «Ты, борзописец, о чем страдаешь?» — сжал шемятника в шею журналиста. «Отпусти, черт тяжеленный!» Сдернул его руку Промов. Камбус приближался. Художник все еще обнимал оператора. «Чего у вас случилось, Арон?» «Да вот, хотели узнать, далеко ли умчался экипаж антилопы Гну?» Шемятников тут же сообразил. Видя небольшую толпу у входа на камбус, решил разыграть комедию. «Послушайте, но ведь я читал, что в пробеге участвует...» Один Паккарт, один Форд и один Студебекер. Промов подхватил игру, мигом делано рассверепел. — Что вы пристали ко мне со своим Студебекером? Он что, ваш родственник? Папа ваш Студебекер? Люди невольно оборачивались, завидев молодую тройку. Беззаботно махали руками. А, молодежь расшалилась. Продолжали прерванные разговоры. Промов добавил в голос яростной обиды. Тоже мне, знаток любитель. Убивать надо таких любителей. В толпе кто-то остановил свой разговор, невольно отреагировал на разыгранную повесами сценку. Однако шутки шутками, а с закупкой иностранных автомобилей покончено. Советская промышленность сама в силах устроить пробег своими силами. Участвуют АМО, ЗИС. Газ на экспериментальных шинах. Кто-то из девушек невольно расхохотался на милую сценку, устроенную журналистом и художником. Промов внезапно и не кстати вспомнил оставленную дома жену. Ей он пытался соврать, что отправляется именно в автопробег через Каракумы. Борису вдруг стало жаль ее, оставленную в Москве одну. Он почувствовал першение в горле такое противоестественное в эту секунду, еще не остывшую от театрального азарства. Промов отвернулся к несущей переборке. В круглом иллюминаторе еще виднелся ледокол. Красин уходил к югу, роняя в небо кудрявые облака угольного перегара. Тянулась вслед ему стайка лесовозов.